и с умилением мешал ложечкой его чай. Вокруг коричневой шеи старичка обвивалась хорошенькая ручка грешной невесты. Бедный племянник и невеста спорили о том, кто из них скорее поцелует дядюшку и не жалели поцелуев для старичка. — А теперь вы сами поцелуйтесь, наследники! —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 Например, взять бы хоть того осетра, что в Скопине ели. Ну, теперь слюнки текут. — Расскажите, расскажите, — говорит невеста. Приезжает я в Скопин со своими тысячами, детки, ну и прямо к, к Рыкову, ну, к господину Рыкову. — Человек, у -у, золотой господин, джентльмен, как родного принял, какая, кажись бы, надобность ему, а? Как с родным, ей Богу, кофе им почил. Ну, после кофе закуска, там стол, на столе распивочный на вынос. А от угла до угла Амар и Корка ресторант. Я вошел в залу и прервал Носечкина. Это было аккурат в тот день, когда в Москве было получено первое телеграфическое известие о том, что Скопинский банк лопнул. — Детками наслаждаюсь, — сказал мне Насечкин после первых приветствий и, обратясь к деткам, продолжал хвастливым тоном. — И общество благородное. Ченоначальники, духовенство, и романахи, иереи. После каждой рюмочки под благословение подходишь. Сам весь в орденах». Генералу нос утрет, а? Скушали сетра, подли другого, съели. Потом уха со стерлядкой, фазаны. На вашем месте я теперь и кал, и страдал бы и сжогой от этих осетров. А вы хвастаетесь, — сказал я. Нога у вас пропала за Рыковым. Зачем пропала? Как зачем? Да ведь банк лопнул. Шутки!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 Час спустя стоял я один-одинёшенек перед капитаном и утешал его. — Волна, Серпион Егорович! — Ну что ж, ну деньги пропали, зато детки остались. — Это правда. — Деньги суета, детки — это точно. Но, увы, через неделю я встретился с Гришей. — Сходите, батенька, к дядюшке, — Обратился я к нему. — А чего вы к нему не сходите? Совсем бросили старика. — А ну его к черту! Очень мне нужен, старый черт. Дурак. Не мог найти другого банка. — Все-таки сходите. Ведь он ваш дядя. — Он? Вы смеетесь? Откуда вы это взяли? Он троюродный брат моей мачки. Десятая вода на киселе. Нашему слесарю двоюродный кузнец. — Ну, хоть невесту пошлите к нему. — Да! Черт воздернул показывать газету до свадьбы! До свадьбы не могли подождать со своими новостями! Теперь и наружу воротит. Тоже ведь на дядюшкин каравай рот разевала! Дура чертова! Разочарована теперь! Так, сам того не желая, разрушил я теснейшее трио. Завиднейшее трио.